Глава 46. Пасквель, сочинили вы? строго спросил барон Уэрика. Нет, разумеется. Я не распространяю грязные слухи о своих женщинах. Я прошу выбирать выражения, когда вы говорите о герцогине Марлей. Будьте почтительны с дамой, нахмурился Дангер. Вы знаете, кто это сделал? Понятия не имею. Эрик пожал плечами. Его друзья заулыбались. Мерзко, самоуверенно. Однозначно, найти автора грязных стихов будет сложно. Эрику и правда не было необходимости писать подобные вещи. Он только рассказал то, чего не было. Похвалился своей победой. «Вы показывали знакомым подвеску от колье Леди Марлей Сдвинул брови барон Дангер. «Да. Ее подарила мне леди Ларейна в знак своей любви. Не смог удержаться». «Это ложь!» – холодно парировала Ларейна. «Это правда, миледи!» – вздохнул Эрик. «И вы это знаете не хуже меня!» Роберт до боли сжал ее ладонь. «Мерзавец!» – крикнул он брату. «Прошу вас, милорд!» Укоризненно посмотрел на Роберта барон. «Мы здесь для того, чтобы во всем разобраться. Вы едва не убили собственного брата. Это серьезный проступок». «У меня были на то причины. Порочить имя честной женщины – не меньший грех», – прорычал Роберт. «Я никому не позволю оскорблять мою жену». «Прости, но что было, то было». «Леди Ларейна не смогла удержаться и изменила тебе», — улыбнулся Эрик. «Однако я не причастен к написанию стихотворения, клянусь!» «Твоя жена обманывает тебя. Женщины — лживые существа. Впрочем, это общеизвестный факт». «Я могу доказать, что Эрик Марлей говорит неправду», — резко бросила Ларейна. «Как, миледи?» — усмехнулся Эрик. Дадите слово, что не были моей любовницей. Царапины на вашей шее говорят только о наших страстных отношениях, а у меня они на спине продемонстрировать. Ведите себя достойно, потребовал барон от Эрика. Это не комедия, и вы не шут. Эрик погасил наглую усмешку и принял серьезный вид. Прошу простить, но согласитесь. Данная ситуация выглядит забавно. Изменница жена говорит, что она верна своему мужу. «Прошу вас, герцогиня, говорите», — обратился Дангер к лорейне. Лорейна поднялась и гордо скинула голову. «Подвеска была сорвана Эриком Марлеем Скалие, когда он пытался овладеть мною против моей воли. Мне неприятно вспоминать это». — Это не доказательство, — хмыкнул Эрик. — Я же говорю, что поранил шею достопочтенной герцогини в порыве страсти. Лорейна не удостоила его взглядом и продолжила. — Мой муж очень благородный, добрый и бесконечно терпеливый человек. Он знал, что я не любила его, когда выходила за него замуж. Он не требует от меня выполнения супружеских обязанностей. Наш брак не консумирован. В этом признании было нечто унизительное. Неприятно признаваться в подобных интимных вещах прилюдно. Но иного выхода нет. Я по-прежнему невинна, как и до свадьбы. Я не могла быть любовницей Эрика Марлея. Так что подвеска с колье не является доказательством моей благодарности за любовные утехи. Она была украдена у меня. Друзья Эрика удивленно переглянулись. Эрик побледнел. «Она восстановила невинность!» — крикнул он. «Это легко проверить с помощью венца невесты», — удовлетворенно кивнул барон. «Пригласите Мэтро Орте», — приказал он секретарю. «Венец покажет, была ли восстановлена девственность». Венец использовался редко, как правило, только при бракосочетании особ императорской крови. Важно, чтобы невеста для отпрыска императора была безупречна во всем. Когда Лорейна выходила замуж, ей дали в руки кристалл, который засиял белым светом. Это говорило о том, что невеста невинна. Но была ли девственность нарушена и позже восстановлена? Этого Кристалл показать не мог. Восстановление невинности запрещено законом. Однако ведьмы оказывают подобные услуги охотно и берут за это очень дорого. Так что Кристалл – просто старинный обычай. Он не может показать истинную сущность девушки. При желании и при наличии денег любая куртизанка может стать девственницей. Венец невинности – Совсем другое дело. Тут невозможно что-то подтасовать и выдать молодую женщину за непорочную девушку. Мэтр Орте был придворным магом. Он явился быстро, держа в руках ларец из резного перламутра. С плеч мага струилась синяя мантия, усыпанная золотыми звездами и какими-то загадочными символами. На голове красовался бархатный берет украшенные перьями белого павлина. Старинные атрибуты магов. Под роскошной мантией обычный сюртук. Ларейна вспомнила, что видела мага на балу Виконта Бофорна. Тогда она обратила на метро Орте внимание только потому, что он забавлял дам, выпуская из раскрытых ладоней золотых бабочек. Бабочки делали круг над головами дам и опадали сверкающей пылью, покрывая прически гостей золотой пудрой. Мак поставил на стол секретаря ларец, открыл его и бережно достал узкий стеклянный обруч. «Прошу вас, герцогиня, подойдите», попросил Лорейну барон. Она перехватила тревожный взгляд Роберта. «Вы сомневаетесь во мне?» усмехнулась она. «Ни в коем случае». Мне неприятно, что вы вынуждены пройти через это. Тут виновата только я. Моя легкомысленность непростительна. Она положила руку на плечо Марлея. Меня это не унижает. Девушка подошла к магу и склонилась в поклоне. Мэтр Орте возложил обруч на ее голову. Он вспыхнул ярким белым светом. Ослепительные лучи окружили девушку светящимся ореолом. «Невинно!» – торжественно произнес мэтр Орте. Очевидно, именно это слово он произносил, когда возлагал магический обруч на венценосных невест. Лорейна смотрела на Роберта, а он на нее. Они улыбались друг другу. Девушка знала, Марлей не сомневался в ее чистоте Но сейчас она чувствовала себя победительницей, доказав свою непорочность. «Вы оболгали порядочную женщину, Эрик Морлей», — гневно поднялся барон Дангер. «Она была готова ответить на мои чувства», — оправдывался Эрик, — «но не ответила. Вы принесете публичные извинения и, согласно закону, будете удалены от двора». «Наказание вам выберет император!» Эрик побледнел, как полотно. «Прошу вас, барон, выслушайте меня!» Поднялся Роберт. «Я хочу просить позволения императора о поединке. Слишком велико оскорбление, нанесенное леди Лорейне. Я передам ваше желание». «Но он убьет меня!» Воскликнул Эрик. «Брат владеет магией!» «На дуэли магия не может применяться», — холодно парировал Роберт. «Ты сильнее меня физически. Это будет не дуэль, а убийство». «Вы должны были думать, прежде чем сеть клевету о леди Марлей, заметил Дангер. «Ваш брат имеет право требовать удовлетворения». «Дуэли запрещены императором», — ставил свое слово один из друзей Эрика. «В данном случае Его Величество, скорее всего, сделает исключение», — зловеще улыбнулся барон. «Клеветать на невинную женщину недопустимо!» «Прошу вас, не надо дуэли!» — попросила Лоррейна Роберта. «Я боюсь за вас. Эрик слишком вероломен». «Секунданты будут следить за соблюдением правил и не допустят их нарушения». «Прошу вас, не пачкайте рук об этого мерзавца!» «Леди Морлей, вы не хотите дуэли?» — обратился к ней Дангер. «Нет!» — отрицательно качнула она головой. «Что скажете, герцог?» — Дангер перевел взгляд на Роберта. Ларейна умоляюще сложила руки на груди. «Мне будет довольно, если он извинится публично!» «Хорошо, будь по-вашему», – кивнул Роберт. Барон Дангер поднялся с кресла и поправил черную мантию, отороченную волчьим мехом. «Я немедленно доложу императору, чем завершилось слушание о клевете. Не сомневаюсь, он будет в гневе. Сегодня вечером вы придете в тронный зал, Эрик Марлей». Его величество принимает верительные грамоты послов южных государств. После церемонии вы, согласно протоколу, принесете извинение Леди Лорейне в присутствии всего двора, стоя на коленях и искренне раскаиваясь с содеянным. Подумайте, что вы скажете. Не ошибитесь. От этого будет зависеть ваше наказание. Идите! Дангер гневно скинул руку, указывая Эрику на дверь. Эрик поклонился Дангеру и спешно покинул зал. «Очень некрасивая история», — вздохнул барон. «Я страшно разочарован в молодом графе Марлее. Не хотелось бы, чтобы друзья этого молодого человека совершали подобные поступки». Он строго посмотрел на товарища Эрика. «Вы – дети благородных семейств, продолжатели славных родов. Не позорьте своих имен, подобно вашему другу!» Будет проведено расследование по поводу Пасквиля. Надеюсь, автор этой мерзости будет найден и получит по заслугам. Если среди вас его автор, советую прекратить заниматься подобными вещами, пока не поздно. «Кара за клевету будет ужасной. До вечера все свободны. Вы должны явиться на прием к Его Величеству и присутствовать при покаянии Эрика Марлея. Товарищи Эрика, толкаясь, молча вышли из зала. Они напоминали овечье стадо, потерявшее вожака. «Вы оправданы!» — улыбнулся Лорейни барон. «Признаюсь, я не сомневался, что все это гнусная клевета. Советские повесы порой неудачно шутят. Но замахнуться на жену герцога – это уж слишком. Уверяю вас, ваше имя будет очищено от грязи». «Благодарю вас», – кивнула девушка. Роберт взял ее под руку, и они вышли в коридор. «Вы прекрасно держались» заметил он Я же герцогиня улыбнулась лорейна. Мне пора перестать быть наивной и стать холодной и расчетливой светской дамой